Человека цени не за то, что учён, а за то, что его обещание закон. Если слово и дело для мужа едины, уважение достоин воистину он.